Я резко хлопнула рукой по столу, за которым сидела, разглядывая в книге древние письмена, и со вздохом откинулась на спинку кресла. В тот же миг передо мной возникла чашка горячего чая. Соткалась прямо из воздуха. Застыв, я поводила глазами из стороны в сторону. Но рядом никого не было. От чашки поднимался пар. Я осторожно принюхалась. Чай источал запах меда и мужевельника. «Кто здесь?» – прошептала я хрипло. А рядом с чашкой возникла корзинка с печеньем. А потом я ощутила удуновение ветерка, будто мимо прошел кто-то невидимый. «Стой!» – закричала я, вскакивая. «Покажись!» Воздух задрожал, будто невидимка сопротивлялся приказу. А затем я увидела призрачный контур, который быстро темнел, наливаясь алым сиянием, и с каждой секундой становился все больше похожим на человека. Через минуту передо мной стоял Дарк в одежде со старинных гравюр. Немолодой, сухим, костистым лицом, сжатыми в недовольную полоску губами и цепким взглядом. Он смотрел на меня настороженно, будто ждал нападения. А я на него. Несколько вдохов мы сверлили друг друга изучающими взглядами, причем я старалась слиться с креслом, в котором сидела. Наконец призрак учтиво кивнул и произнес. «Позволь представиться, светлейшая Льера. Я – Абеларус Даргрейн Дерейтер, хранитель рода Деррейтор. Я так и застыла с открытым ртом. Дух-хранитель? Тот самый? И он мне явился? Мир точно сошел с ума. Ведь скорее земля разверзнется, чем драконий предок, променявший свое перерождение на вечное служение роду, покажется ведьме.